Терри Пратчетт Санта Хрякус Посвящается директору партизанского книжного магазина Личности известной в определенных кругах под кличкой Пинт За то, что он задал мне вопрос который задает Сьюзен в этой книге. До сих пор поражаюсь, и почему другие люди не задали этот вопрос раньше, а также очень многим ушедшим друзьям. Все где-то начинается, хотя большинство ученых-физиков с этим не согласны. Вопрос о начале всегда берегил людские умы. Вот, к примеру, задаемся вопросом мы: как водитель трактора, расчищающего снег, попадает на работу? Или откуда составители всевозможных словарей знают, что данное слово пишется именно так, а не иначе? Нас преследует непреодолимое желание найти точку в переплетающихся крайне запутанных нитях пространства-времени, в которую можно ткнуть метафорическим пальцем и воскликнуть: «Ага! Именно здесь-то все и началось!» Кое-что началось в день, когда гильдия убийц приняла на учебу господина Чай-Чая, чей взгляд на вещи несколько отличался от взглядов других людей. Главное отличие состояло в том, что господин Чай-Чай относился к живым людям как к неодушевленным предметам. «Мы просто пожалели его», – заявить несколько позднее глава гильдии Лорд Низ. «Ведь еще в юном возрасте он потерял и мать, и отца, Хотя нам следовало бы разобраться, как и что именно тогда произошло. Но куда раньше случилось еще кое-что? Люди забыли. Забыли, что многие старые сказки и предания неизменно повествуют о крови. Самые кровавые сцены были вырезаны из сказок, чтобы сделать их более приемлемыми для детей. Ну или для родителей, читающих их детям. Кстати, сами дети к кровавым сценам относятся совершенно спокойно. Тем более, если кровь проливается заслуженно. Сноска. В том смысле, что человек заслужил, чтобы его кровь пролили. Или не заслужил, но кровь его тоже пролили. Такое тоже возможно. В общем, детскую логику понять очень трудно. Конец сноски. И сказки стали совсем другими. А еще раньше, в самой глубине мрачных пещер и в самой чаще дремучих лесов, кто-то подумал, что же это за существа такие? Хм, присмотрюсь-ка я к ним повнимательнее. И намного раньше образовался плоский мир, который начал свое путешествие по множественной вселенной на спинах четырех слонов, стоявших на панцире гигантской черепахи великого Атуина. Возможно, всякий мир чем-то сродни слепцу, попавшему в гигантскую паутину. Чем дальше мир движется, тем больше запутывается в эластичных клейких ниточках пространства-времени. Эти ниточки влияют на происходящие события, иногда не растягиваются, иногда рвутся или переплетаются, создавая новые формы и образы. А может, мы все переусложняем? Известный философ Дидактилос выразил альтернативную гипотезу следующей очень ёмкой фразой Да какого чёрта? События просто случаются.